Глава восемнадцатая Премьера. День прошел подобно многим в однообразии работы. К обеду явился старший следователь. Коротко объяснил, что, увы, ночью облаву на театр совершить не удалось. Он был пуст. До утра проторчали агенты и внутри, и снаружи. Сквозь зубы цедил раздраженный неудачи следователь. И ничего? Грыних надеялся услышать, что милицейская бригада, сидевшая в засаде, видела, как являлся на Триумфальную площадь профессор. «Ничего. Но думаю, что они все же должны будут сойтись еще. Непростая работенка-то у угрозыска. как ты позабылась уже на неспешной бумажной службе губсуда. Однако все это разговоры, а текущие дела кусают пятки. Жизнь продолжается, Константин Федорович. У нас два вызова. Вы как?» «Свободны» или «собирались в институт сербского»?» «Свободен», – бесцветным голосом ответил тот. «Тогда хватайте Петю и Фролова и вниз». Проездили весь день по городу. Два бытовых убийства, два тела, два вскрытия. Буднично, серо. Мезенцев проявлял чрезвычайную резвость. Одного из убийц расколол на месте. Гренних работал на автомате бесконечно перемалывая, складывая и снова разбирая мозаику, части которой были точно осколками колдовского зеркала, в котором отражались лица, ставших ему дорогими людей. Не хотелось думать, что они могли желать ему ареста, смерти. Стремились оболгать. Мальчишка, дотошный комсомолец Петя не мог в его понимании оказаться хладнокровным убийцей, безжалостно выстрелившим в упор в родного отца, задушившим больную девочку, подменившим шприц пациенту. Прошедший непростые годы войны Мезенцев не мог оказаться вором, выкравшим и уничтожившим обложку подшивки с работой, которая принадлежала брату, чтобы выдранные из нее страницы использовать как доказательство, будто Гренник занимался психохирургическими операциями. Он ждал, когда же ему это предъявят. Из-за молчания потребуют что-то взамен. Проезжая по улицам, он вспомнил, увидев свежую афишу на стене о сегодняшней премьере Мейерхольдовского спектакля по «Бернарду шоу». До нее оставалось меньше часа. Петя с радостью согласился составить Грениху компанию. Мезенцев поморщился, заявив, что прежде надо вызнать, когда у них следующая сходка. А так, в холостую в засаде сидеть, Бесполезная трата человека часов. Но это шанс осмотреть театр, не привлекая милицейскую бригаду, настаивал Константин Федорович. Вот и осмотрите его с Петей, потом мне доложите, что к чему. А я пас. Ночью нагляделся. Спать хочу, сил нет. Будет надобность, телефон знаете. Либо в ГУП суд звоните, либо уже домой. И он велел шоферу остановиться на Триумфальной площади необычайно сегодня оживленный, запруженный таксомоторами и извозчиками. Надрывался колоколом грузовой трамвай, застрявший между такси и телегой, которая встала поперек рельсов. К затору подплывал трамвай маршрута «Б». Из остановившегося у булочной автобуса номер 9 выходили люди. Вдоль стен театра выросли лотки с ежевской минеральной водой, тележки с клюквенным морсом и мороженым. Жены частных торговцев и мануфактурщиков одетые в летние манто с петцевыми воротниками в расшитых жемчугом бандо поверх уложенных блестящими волнами волос вышагивали под руку с мужьями облаченными в черные с иголочки смокинги сновали пижоны в модных однобортных клетчатых пиджачках застегнутых на одну пуговицу молодые модисточки машинистки стройным рядом дешевого стекляруса на шее Или шкуркой под лисью на голых плечах, в низколобых шляпках клош, из-под которых торчали пергидрольные стрижные прядки. Густо вычерченными томными глазами высматривали своих кавалеров в толпе, переминаясь ноги на ногу. Всюду мелькали замшевые кожаные туфли, белые гетры с рядами пуговиц, блестящие штиблеты. Звон каблучков сливался со смехом молодежи и трезвоном трамваев. Почти не было видно ни рабочих, ни комсомольцев. Точно вернулись в те времена, когда театром заправлял старый французский распутник – Омон. А на сцене давали канкан -кан самых развратных видов. «Пожалуй, мы билеты не раздобудем», – вздохнул Константин Федорович, вылезая из служебной машины Мезенцева. «Вон перекупщики», – махнул головой следователь, указывая на двух парней в лаковых куртках – с заговорщицким видом зыркающих туда-сюда. Ползарплаты сейчас отвалите. И охота же. Он развернулся к шоферу и дружески хлопнул его по спине. Рулей в суд. «Десять рублей?» – возмутился интеллигентного вида старичок, несмотря на жару, укутанный в плащ и кошны. В мягкой потертой шляпе поверх крепких седых кудрей. Парни в куртках быстро скрылись за углом пристройки, Где располагался шоколадный цех, едва грыних спети двинули к ним. Испугались их вида. И теперь они стояли посреди площади, хлопали ушами, не испытывая особого желания отвалить за билеты 10 рублей, которые составляли без малого пятую часть зарплаты судебного медика и половину стипендии студента. Посчастливилось однако увидеть служащего театра, который очень спешил, совсем как белый кролик из Ани в стране чудес. Но остановился, узнав Грыниха. «Идемте, идемте! Вас так пропустят! Вы что?» Радостно воскликнул он, хватая профессора и его стажера за локти. Все Эмилевич безмерно рад будет вас увидеть! У него столько вопросов накопилось! Ах, ждали, как ждали!» И, нагнувшись, к Пете добавил. «Спасибо, Петр Евгеньевич, что услышали наши мольбы и привели своего научрука». Белый кролик повлёк их за собой. Петя внимательно посмотрел на Грениха. Грених на Петю. Оба молчали, и в глазах у обоих застыл вопрос. Но только сделав несколько шагов вслед за спешащим служащим театра, кажется, он занимался освещением и руководил бригадой электриков. Константин Фёдорович понял, что Петя прибег к тонкой манипулятивной технике, копированию выражения лица. Отражение жестов, мимики, эмоций собеседника, имитация душевного родства – все это используется в гипнозе. Всему этому Грених обучил Петю сам. Грених шел по ярко освещенному и заполненному людьми фойе театра, с тяжелым сердцем размышляя. стажёр превосходил не только своего учителя, но и Макса, знавшего о технике подстраивания все и добивавшегося с ее помощью многого. Так он вертел родителями, некоторыми родственниками, которых просил выхлопотать какую-нибудь должность товарищу или себе, преподавателями, профессорами, своим глупым братом. Петя оказался таким же. Он с легкостью просачивался в любую компанию, в каждую ячейку клуб. Везде его принимали с распростертыми объятиями, млели от его любезности, ретивости, смелости, идейности. Он был воплощением коммунистической молодежи будущего, а на деле первоклассный манипулятор. Убийца, готовый идти по головам. Убийца, носящий маску восторженного простачка. Невольно Грэнни глянул на него, идущего рядом в своей потертой кожаной куртке с чужого плеча, чуть ему маловатой, в своих этих коротких брючках по новой моде, тоже казавшихся ему малыми по размеру. Весь такой наивный, нелепый, открытый. Петя тоже обернулся. Просиял довольный до ушей улыбкой. «Вот свезло-то!» — хохотнул он. «Попасть за так! Здесь весь свет Москвы. Разные деятели искусства, политики, художники. Если премьера пройдет с успехом, говорят, постановку покажут Рыкову и Сталину». Со вздохом Граних кивнул. Чувство было, что собственный сын в спину нож вонзил и даже как-то не осталось сил на злость. Говорят же, зла не хватает. Вот именно, что не хватало зла на юную душу, от чего-то вознамерившуюся пойти по преступному пути. Выпороть бы, да на горох поставить. Но нынче такая метода воспитания признана старорежимной. Мол, внушением надо, словом. Нет, в случаях с Петей крепким ремнем. В зрительном зале им пришлось пробираться меж теми, кто уже успел прийти на спектакль до первого звонка. Тесными группками люди стояли в проеме между рядами кресел и стеной. Белый кролик указал грыниху и Пете на два пустых места с краю в шестом ряду по соседству с высокой дамой, у которой из шляпки угрожающе торчали павлини перья. Грыних опустился в кресло, обратив взгляд перед собой. Петя вертелся юлой. Увидел каких-то знакомых с задних рядов и принялся им махать. Занавес был спущен. Профессор рассеянно скользил взглядом по авансцене, не слушая гула в зрительном зале и того, что кричит Петя к галерке. В нос ударил едкий запах из газовых рожков. Вновь и вновь перед глазами вставало воспоминание о проклятом собрании. Неужели вот под этим потолком, украшенным старой лепниной, и расписанным запыленной позолотой, в этих стенах с зеркальной мозаикой, где по карнизам были развернуты самописные транспаранты, вещавшие о труде Ленине и Комсомоле, происходило то, чему он стал невольным свидетелем. Как во сне это было, будто в бреду, он видел разноцветные фигуры, рассевшиеся по залу в рассыпную, ширмы, а за ней тени. Сколько дней минуло с тех пор, как непривычно светло теперь, ярко аж кружится голова. Все трикованные люстры горели лампами накаливания. Зал сиял совсем иначе. Почему он не решился разоблачить их в тот день? Зачем пожалел? Наконец раздался последний звонок. Потух свет, сцена озарилась софитами сверху и светильниками из-под рампы. Пополз вверх занавес, открыв Германский пейзаж, сад-ресторан, столики, плетеную арку с надписью «Табле-дот». Стала видна и часть механизмов с цепями, с помощью которых двигались декорации. Заиграла музыка, вступление в оперу «Валькирия» Вагнера. Профессора прошиб холодный пот. Он невольно полез за платком, та же пластинка. Петя чуть скосил взгляд на него. Его рот дернулся не то в улыбке. Не то в нервном оскале, а в глазах сверкнул недобрый огонек. Словно позволил себе едва уловимую насмешку над профессором. Или то была игра света, льющегося со сцены, или причудо воображения. Сердце сжалось. Два пива сюда, в сад. На сцену вышли двое. Тренч, напарник Риты, и актер постарше, с седой аккуратной бородой. «Благодаря моему такту, Гарри...» «Мы получили лучшую комнату в отеле!» Самое начало Грыних прослушал, совершенно не глядя на сцену. Уши заложило, собственное сердце стало таким громким, что он не мог разобрать слов. Перед глазами плавала эта злая ухмылка Пети, двуликого Януса, бога, у которого на затылке застыла искривленная физиономия хитрого старца, а вперед смотрела молодое лицо добродушного юноши. Он давил тяжелое дыхание, но воздуха становилось все меньше. А еще эта сцена с газовыми светильниками рядом. Чтобы хоть как-то отвлечь себя, Константин Федорович стал разглядывать театральные механизмы. Потом перевел взгляд к небольшому кусочку кулис. Откуда появлялись актеры? Он хорошо просматривался из угла портера. Неплохо было бы как-то смешаться при выходе с толпой. Но вместо того, чтобы уйти, забраться в кулисы и поймать Мейерхольда. Пусть объяснит, наконец, что у него в театре происходит, кому он сдал в аренду сцену. Правда, если Петя участвует в маскараде, то наверняка захочет убедиться, что его учитель ушел. Что же тогда делать? Вышла Рита. Грыних перестал разглядывать цепи. Дама в шляпке поднесла к глазам бинокль. Что за чушь? использовать бинокль, когда сцена в шести метрах от собственного носа. Но он пожалел, что такого прибора не было у него самого. Как будто заволокло глаза, кружилась голова, не удавалось сфокусировать зрение. Чёртов газ! Как же душно! Или дело в том, что вокруг была такая тесная толпа? Гринь сто лет не присутствовал на мероприятии, проходящем в помещении, где собралось только народу. Зал был рассчитан на тысячу человек. Ложи вмещали компании разодетых в меховые накидки гражданок и щеголеватых пиджачных граждан. Грэнни бросил взгляд назад. Обвел глазами ровные ряды лиц, сидящих в портере, устремленных вниманием к сцене. Глянул на переполненные ярусы лож. Нервная судорога пробежала по спине. Тем временем Рита уселась за столик. Играла она естественно и без нажима словно находилась на репетиции. И переполненный зал ее вовсе не трогал. И какой-то не вполне естественный у нее был взгляд. Отсутствующий, стеклянный, на скулах румянец, губы темно-вишневого цвета, глаза подведены черным. Тонкий разлет бровей делал ее лицо застывшей в удивлении маской. Актриса на сцену вышла с лихорадкой. Обронила дама, которая тоже оказалась какой-то знакомой осветителя, и имела отношение к театру. Петя что-то ответил ей, снова посмотрел на Грыниха, но теперь с обычным своим выражением лица. Удалились Кокен и Сарториус. Рита осталась с Тренчем и должна была начать сцену. Тренч поднял на нее глаза и ждал первой реплики. Рита стояла чуть поодаль от столика, обиженно надувшись. По роли необходимо было сердито вздохнуть. Ее глаза уперлись в край подмостков, Профиль был бел, румянец обозначился неровной кляксой на щеке. Руки висели плетьми. Тренч напрасно прождал целую минуту. Его лицо от нетерпеливого ожидания перекосило. Он вздернул бровями. Из кулисы зашипели. Ну, добились? Рита продолжала стоять, как вкопанная. Кто-то опять подал голос из кулис с нажимом с ноткой нетерпеливого недовольства. В зале свистнули. Грених увидел мелькнувший в складках бокового занавеса белый профиль взволнованного Мейерхольда. Наконец, актриса дернула плечом, подняла лицо, уставившись прямо на Грениха. «Ну, добились своего!» – вскричала она, будто внезапно взорвавшийся вулкан, точно ее кто кипятком окатил. Она кинулась к краю сцены, сделала это так, словно желала сорваться с нее, как Катерина из грозы с обрыва и уставилась прямо на Константина Федоровича с ненавистью, звериной озлобленностью. Он думал, сейчас кинется с кулаками, плюнет или еще что выкинет. Но Рита развернулась и двинулась обратно к плетеной арке, продолжила фразу. Тренч ей ответил, и спектакль покатился ровно по сценарию. Оба акта, антракт, пронеслись ветром перед взором Грениха, который до того потонул в собственных раздумьях, что порой совсем не следил за действием на сцене. Только иногда пристальнее приглядывался к Рите, чтобы понять, почему ее игру прорезал всплеск совершенно нерассчитанных пьесо-эмоций. Чувствовалось в ней напряжение, все ее тело было напружинено, сейчас вскочит на носочки, начнет крутить фуэте и понесется по кругу сцены, отсчитывая грант по ДШ. Возможно, было это потому, что в перерывах между сценами играл то Чайковский, то Адан, то Минкус, заставляющий ее мучиться мыслями о потерянном времени, о балете, о триумфе, которого с ней так и не случилось. Примечание. Адольф Адан, 1803-1856. Французский композитор, автор балета «Жизель». Людвиг Минкус. 1826-1917. Австрийский композитор, автор балета Дон Кихот. Наконец, последняя реплика была произнесена. Занавес опустился, вспыхнул в люстрах свет, на мгновение ослепив весь зал. Все вскочили, бурно захлопали, артисты вышли на поклон. Рита, шедшая в центре, вдруг сбросила обувь, сделала несколько шагов вперед босиком, оттягивая носки врозь, взмахнула руками, как крыльями, и присела в поклоне, принятом в балете. На несколько секунд зал замолк, а потом загрохотал еще сильнее. Зрители, не ожидавшие такой выходки от актрисы, однако оценили шутку, с задних рядов кто-то отчаянно свистел, требуя партию адетты. Но Рита, не дождавшись, когда закончат кланяться ее коллеги, повернула назад, и исчезла в складках алого занавеса. Аплодисменты и свист не утихали добрых минут пять. Прошло немало времени, прежде чем актеры вместе с Мейерхольдом, по лицу которого было непонятно, доволен он или взволнован, смогли покинуть авансцену, а зрители подняться со своих мест и двинуться стройными ручейками к выходам. Гренних Спети тоже шли вслед за какими-то людьми, От них не отставала дама в шляпе с павлиним пером. Вдруг кто-то тронул профессора за локоть. Высокий, несуразный юноша лет шестнадцати протянул записку. Тот взял. Юноша продолжал молча идти рядом, поглядывая с мрачным ожиданием то на Грыниха, то на листок с одной единственной строкой, написанной в попыхах. «Срочно зайди в мою гримерную. Рита». Константин Федорович вздохнул, намереваясь отказаться, но тут же вспомнил, что собирался за кулисы, при этом не имея шанса отделаться от Пети. А тут этот шанс сам его нашел. «Проводишь?» Юноша столь же молчаливо, будто был немым, кивнул и с лицом приговоренного двинул к сцене. Гренних повернулся к Пете и пожал плечами. «Я вынужден остаться». «Да, хорошо, Константин Федорович». Понимающий кивнул Петя. «До завтра. Увидимся в суде». Эта странная фраза засела в голове профессора и точила мозг, пока он шел через сцены. «Увидимся в суде». Ну да, оба работают в губсуде, и завтра утром там увидятся. Но звучало это так, словно сегодня произойдет нечто, что приведет Грениха в суд не как судмедэксперта, а как подсудимого. Он отбросил занавес, нырнув в темноту кулис, понимая, что сейчас приближается к какой-то неминуемой гибели. Записка эта — ловушка. Невольно вспомнилась кирпичная стена, которую, скорее всего, заложили, чтобы Грэнних не бежал через черный ход. А здесь, в лабиринте этих торчащих из пола фурок, свисающих с потолка ферм, отрезав плотной ткани с нарисованными на них ночным небом, облаками, морскими волнами, его вполне могли огреть по голове. Все, что обычно служит фоном для спектаклей, было сбито в тесные складки и свисало то тут, то там вперемешку с цепями и канатами. Какие-то люди шумели, хохотали, что-то говорили друг другу в очреве этого лабиринта. Актеры где-то в гримерных праздновали успех премьеры спектакля, давшегося с таким трудом. Хлопнула пробка от шампанского – под конструкцией над головой взметнулась лихая и счастливая. Ура! А Грэник шел, понимая, что ансамбль внутренности театра изменен до неузнаваемости. Все сдвинуто и поставлено иначе. Он как будто здесь и не был никогда, и того мальчишки с тяжелым взглядом, что вел его, тоже уже рядом нет. Он запутался в складках какой-то занавеси, шел уже минут пять на голоса празднующих но никак не мог выбраться. Всюду, куда бы он ни ткнулся, висели пыльные декорации. Константин Федорович. Пыльная занавесь ожила и в буквальном смысле слова вцепилась ему в руку. В слабом свете, льющемся от гримерных или со сцены, понять было теперь трудно, Грыних наблюдал странное зрелище. Ожившая занавесь держала его за локоть, будто пасть черной собаки. Константин Федорович. Опять этот тихий, знакомый шепот. «Это я, Мейрхольд. Стойте, не двигайтесь. Я вас поймал. Я нарочно вас здесь поймал. Это я попросил Риту написать вам. Сегодня, сейчас же, здесь, где нас никто не увидит и не услышит, вы скажете мне, что значат эти ваши эксперименты с гипнозом в моем театре. Я хочу знать все, все подробности. Я заведующий этого театра». «Моя судьба, как художественного руководителя, висит на волоске. Только что прошла премьера, которая, кажется, возымела успех. Это мое спасение, и я не позволю вам загубить меня, труппу, театр. Я больше не позволю вам ставить на моей сцене спектакли, которые кончаются смертью. Если хотите знать, я видел, все видел, как ваш помощник задушил девочку. О, какое горе!» вляпаться в эту проклятую историю. Боже, почему я не слушал Риту? Она ведь говорила, что вы за человек. Остановитесь. Строго прервал его Грыних. Мирхольд захлебнулся словами и замолчал. Мой помощник только и смог выговорить Константин Федорович, ком подступил к горлу. Все то, что он не хотел признавать, считал надуманными обвинениями, все это сбылось. Воплотившись в словах режиссера который по неведомым причинам оказался замешанным в историю с маскарадом. «Ваш помощник-с!» – язвительным шепотом подал голос Мейерхольд с той стороны занавеси. «Петр Воробьев, он вам так и не сказал, что на самом деле случилось с девочкой?» «Нет». «Как же так? Ушли в трюм, так и не выяснили, чем баталия окончилась». Тон Мейерхольда зазвенел негодованием, он отбросил занавес, Показалась его длинноносая голова со всклокоченными черными с проседью волосами. Брови, угрожающе нависали над колючими темными глазами, как два ястребиных крыла. «А вы почему в милицию не пошли?» Константин Федорович вырвал из его руки свой локоть. «Что? В какую еще?» Мейерхольд запнулся, как-то быстро поняв, что происходит какое-то недоразумение. Смягчил лицо и зашипел морщись. «Вы смеетесь надо мной? В милицию? Чтобы меня тут же во всем обвинили и безвинно арестовали? Как я им объясню эту смерть, если даже вы, организатор, ничего не знаете?» «А тело Лиды кто отнес в шоколадный цех?» «Кто кто? Я?» – всхлипнул режиссер. «И Петя. Он меня так запугал, запутал, замучил, что я пошел у него на поводу. Он плакал, уверял, что она жива, у нее лишь приступ». Он только усыпил ее. Потом выяснилось, что она все-таки кончилась. А вы уже ушли, воспользовавшись темнотой. Время сжало. Я не знал, как быть. Мы в темноте ее под сцену спустили, чтобы спектакль доиграть. Костюм Анубиса надел Фили Андреев. Он как раз ее комплекции. Вам, кстати, записку снес. А девочку потом опять подняли, когда все ушли. Петя ей дышал в рот, пытался спасти, но никак холодное, все равно, что лед. К утру отволокли в цех. «Стойте, — Стойте, Мейерхольд! Грених вскинул руку и сжал пальцы в кулак, быстро взяв себя в руки. — Коломбина бросилась вслед за Анубисом, так? — Да. Анубис с пистолетом налетел на вас, прямо на сцену бросился и за ширму шмыгнул. — На меня? — Вы сидели в кресле, в маске, одеты вот в этот английский плащ, «Такого сейчас уже никто не носит», – невозмутимо ответил режиссер, двумя пальцами ущипнув Гренниха за рукав в Прижали девочку в костюме Анубиса спиной к себе, сжимали ей рот ладонью. «Петя откуда-то кричал, чтобы тушили свет. В эту минуту Рита отбросила занавеску и увидела вас. Миша Королев, играющий ведущего, в ужасе отпрянул. Цыганка в кресле спала, аки-младенчик». Одна опора рухнула, я успел сей кадр уловить. И потушили свет. Вы с Анубисом никак не могли совладать. Возились в темноте. Девочка отчаянно сопротивлялась. Петя крикнул, чтобы завели трюмный механизм. Спускали люк. Что у пациентки припадок. Но все под контролем. Я не выдержал, засветил фонарь. Бросился к вам и увидел. Что? Что вас уже нет? Мейерхольд произнес это, противно растягивая слова и состряпав хитрый прищур. Отверстие в центре открыто, а девочку удерживает Петя. Несколько долгих минут Грыних смотрел в лицо режиссера, молча ожидая объяснений этой нелепицы. «И вы не увидели сброшенных на пол маски Януса, плаща моего и парика? Парика? Нет, не видел» но на полу были брошены маска Анубиса и его плащ с золотым шитьем. Мишу Королева вы потом расспросили, надеюсь, что он там видел, слышал? Видел он, как я якобы под сцену ушел. То есть и этого вы не знаете? Загадочно сузил глаза Мирхольд, безнадежно покачав головой. Королев наш лишь статист, взмахивающий руками, и у него завязаны глаза, чтобы он не мог видеть таинство гипноза чтобы соблюсти секретность. Он, естественно, снял повязку от испуга, но ведь было темно. Поверить не могу, что я объясняю вам это, как маленькому ребенку». Гренних зажмурился, ощутив непреодолимое желание расхохотаться. Мозг был готов вскипеть. «Вам за это все хорошо платят?» Мирхольд раздраженно хрюкнул. «Как бы много ни платили, никто больше не хочет участвовать, хоть тресни». И я не хочу. И требую, чтобы это все прекратилось. Миша наотрез отказался надевать костюм Зора. У него нервный срыв. Он потерял сон и аппетит. Его всего трясет до сих пор. Присутствовать при убийстве приятного мало, я вам скажу. Вместо него сегодня будет сам Петя. И потом Алексей Кротков его сменит. «Расскажите мне все по порядку», – попросил Грэних. «Как вообще случилось?» что эти постановки возникли у вас в театре. Мейерхольд замялся. Я не имел, не имею права, меня просили сохранять секретность. Все в строжайшей секретности, иначе ссылка. Меня вышвырнут вон из Советского Союза. Но, Всеволод Эмилевич, посему получается, что я просил эту секретность сохранять? Да, получается, вы через Петю. Так могу я узнать само содержание этого, разрази меня нелёгкая, секрета? Вы умный, образованный человек. Вы понимаете, что Петя и вас, и меня обманул. Меня там не было. Лиду я не удерживал. Никого не гипнотизировал. Надо сейчас же что-то предпринять. Но я не понимаю, что происходит. «Ваш помощник», — начал неуверенно Мирхольд, явился неделю-две назад и попросил на пару слов. Я его сразу узнал, потому как тогда с Ритой и вами за столиком кафе на Смоленской площади он тоже присутствовал. Он объявил, что Институт Сербского просит меня предоставить помещение и труппу для театральной постановки, имеющей цель психологического опыта. Это, мол, большая веха в исследовании гипноза, но нужно соблюдать строжайшую секретность. Он назвал вас в качестве руководителя сего прожекта. А также сообщил, что большей частью приглашенные ваши пациенты, состоящие на учете в институте, и что он берет на себя всю подготовку. Он раздал моим актерам задания, велел найти себе костюмы, некоторые он подготовил для каких-то людей со стороны. Я так понял пациентов. Приходил мальчик, весь пропавший больницы, за плащом и беретом пожа. Все, что требовалось от нас, молча выполнять прихоти Воробьева. Молча – это значит, что все обсуждения только с ним, тет-а-тет, -тет, шепотом, друг с другом и вслух говорить о проекте строго запрещалось. Да и не все актеры в нем участвовали. Петя мне, конечно, назвал якобы списочек, но я подозреваю, многое умалчивалось. Рита, например, приходила так. Я поначалу гадал, знает она, не знает, спросить боялся. Сидел в костюме летучей мыши и смотрел на все это недоумевая и отчаянно страдая. «Я же вам тогда в шоколадном цехе и так намеки делал, и этак, но вы меня не поняли». Когда эта невинная девочка умерла, Рита совершенно помешалась. Неведомо как, сегодня отыграла. Думал, сорвет мне все к чертям. Один черт ей брат. Что-то мне подсказывает профессор, что никакая она не итальянка, а самая что ни на есть русская» классическая грушенька. Вот говорю вам все это и до конца не понимаю, была ли она замешана. Петя, когда выбирал пластинку с музыкой, долго с ней советовался на этот счет. Да, и забыл упомянуть, голос говорящего на этих постановках был весь записан тоже на пластинке. Его невозможно узнать, он явно был изменен. И вас не удивило, что я ни разу не появился при организации проекта? «Сами вы не появлялись», — с твердой безапелляционностью возразил режиссер. «Но ваш дух! Он был всюду! Константин Федорович будет недоволен! Константин Федорович будет возражать! Нет, Константин Федорович не позволит! Константин Федорович этого бы не одобрил!» Эти слова то и дело сотрясали стены театра. «Воробьев вами! Аки демоном стращал нас. И все слушались ходили паиньками, лишь бы Константин Федорович остался удовлетворенным, когда, наконец, явится принимать работу. Так вот, знайте, все Эмилевич, я к этому всему не имею никакого отношения. Более того, хочу, желаю, требую разоблачить своего ученика, который, прикрываясь моим именем, затеял какой-то невообразимый абсурд. Ничего общего с наукой. Но как же так? Как же? Вы сидели за ширмой, и к вам выходили ваши люди. Они же вас узнавали, наверное. Паш среди них, итальянец, женщина с цветком в волосах. И Рита, Рита, она абсолютно уверена, что это вы. Как она страдает, что вынуждена вас покрывать. Да не я это, а кто узнаем сегодня. Сегодня? Едва не плачущим голосом повторил Мейерхольд. Я хотел просить, умолять не делать этого именно сегодня. Трупа ждет, надеется, что я смогу уговорить вас. Мы хотим праздновать наш успех. Не лишайте бедного артиста радости вечера после удачного спектакля. Давайте завтра, а? Или возьмем и напрочь откажемся ему подчиняться. Если мы не позволим Пете провести сегодня опыт и не разоплачим его публично, то нам никто не поверит о собрании, в конце концов, поползут слухи. Кто-то да проговорится. Что здесь было? Какие здесь речи толкали? И мы с вами окажемся?» Грыних невольно сделал паузу, вспомнив прощальную фразу Пети. «В зале суда. Не трусьте. Тем более, что следователю я уже все поведал, поскольку догадывался, что за моей спиной тут происходит какая-то пакость. Он собирался устроить засаду еще вчера» но собрания не было. Сегодня самый раз. Дайте ему сделать свое дело. А что будете делать вы? Я останусь. Хочу быть где-нибудь поблизости от происходящего. Нужно сделать Мезенцеву звонок, но боюсь, что выбираться мне отсюда не следует. Нас точно здесь никто не мог заметить? Никто. Актеры сюда особо не ходят. Пыльно. А работники сцены бывают только во время спектакля. Вы должны позвонить Мезенцеву. Грыних посмотрел на цепи и канаты, на металлические блоки площадки над головой и вспомнил план Пети. Стажер вряд ли рассчитывал, что он будет воплощен в жизнь. Тем более сегодня. Сейчас. «Я же спрячусь. Вон та площадка», — он указал наверх, — «с нее виден зал? Если чуть опустить панно со звездами, оно спрячет ее?» «Колосники». Да, это для работников сцены, чтобы обслуживать некоторые механизмы декораций и страховок для артистов. Бывает, застрянет какая цепь или канатку, их здесь, сами видите, тьма тьмущая. Хранитель театрального реквизита поднимается на этот импровизированный мост и устраняет поломку. Как на него попасть? Лестница у вас за спиной. грыних обернулся, упершись глазами в узкий, в ладонь шириной столб с перекладинами ведущий прямо туда, куда он хотел попасть. Но лучше, если вы по колосникам к шторе проникнете в темноте, иначе из зала будет видно, как вы идете. Занавес уже подняли, сейчас отключу электричество. Мейерхольд исчез в складках. Вскоре где-то совсем рядом раздался легкий щелчок, и свет погас. Распределительный щит, видимо, находился тут же в кулисах. Грених заработал руками и ногами, карабкаясь. «Это опять пробки вылетели, черт их возьми!» Раздался поблизости знакомый голос, принадлежащий старому кокейну. Грыних обмер. «Надо Андреичу сказать, чтобы нашел электромонтера получше!» Грыних успел подняться на три ступени, и тут кто-то задел его голень не то плечом, не то головой. Покрываясь холодным липким потом, скользя носками своих ботинок вниз, он медленно перенес руку выше следом ногу. «Кто-нибудь починит это чертово электричество сегодня!» — теперь говорил Мейрхольд. «Эй, Малыгин! Слышит меня кто? О, Господи! Скоро начнется, а у меня нет света! Кто-нибудь, засветите хотя бы газ!» Константин Федорович заработал руками-ногами интенсивнее, быстро забравшись на плоскость узкой решетки моста и, радучись, чтобы не заскрипело железо под ногами. Двинулся в неизвестность. Не сорваться, не наткнуться бы ни на что. И тут же какой-то железный штырь, Уперся в больное колено, Грыних чуть взвыл, подавив стон, Обогнул препятствие, двинулся дальше. Включили освещение. Константин Федорович оказался в самом центре светового пятна И тотчас отпрянул в узкую щель Между поднятым на канат щитом Со знакомым германским пейзажем и облаками. Он загородил его от зрительного зала и разукрашенной звездами занавесью, она прятала его от взоров из кулис. Однако здесь перильцы кончались и совершенно не за что было ухватиться. У другого конца сцены мост был ничем не защищен. Грених замер истуканом, приготовившись простоять весь спектакль так, едва глянул вниз, покачнулся высоко. Полубублик сцены просматривался как на ладони, Вон люк, с помощью которого поднимали и опускали в трюмное помещение элементы декораций, мебель, ширмы, а порой и самих актеров для пущего эффекта. От долгого пристального разглядывания деталей снова закружилась голова. грыник зажмурился и качнулся, чуть было не вывалившись, ухватился за какую-то цепь вспотевшими пальцами. Из-под волос к носу стекло тонкая струйка пота. А ведь еще час здесь так стоять. Но пока он уговаривал сердце не биться так сильно, выполнял техники на успокоение и сосредоточение. Зал стал наполняться первыми пестрыми костюмами. Выкатили шар на середину сцены и оставили аккурат под Грынихом. Если тому придет в голову спрыгнуть или он, наконец, потеряет равновесие и свалится, то угодит в этот красивый предмет. Грыних глядел вниз, боясь дышать, не смея убрать волосы с глаз, стереть салбопот. Работники театра могли запрокинуть голову и увидеть его. В портере расселись 13 теней. Теперь Грених воочию мог убедиться в словах Мирхольда и покойного Сенцова. Петя заменял пациентов статистами, чтобы среди остальных участников не возникло паники. После того, как на второе собрание не вернулись сразу двое – Соловьев и Грених во фраке, Петя быстро сообразил, что это не будет на пользу его предприятия, Видно, узнав Константина Федоровича сразу, ведь под маской фокусника должен был явиться низенький, щупленький Вениамин Амбросиевич. На втором спектакле он заменил Гренниха другой фигурой. Не стал заменять только неявившуюся с самого начала пастушку и самурая, который первый покинул собрание. Кстати, это был очень умный ход Пети, а заботиться о маске, которую не в чем было бы упрекнуть. Мол, за японцем прятался преданный коммунизму человек. Покинувший зал, едва прозвучали слова хулы в адрес нового строя. Так он мог, по легенде, поведанный своему учителю, и побывать раз на собрании, и не иметь к нему прямого отношения. Свет потух. На мгновение Константин Федорович потерял способность ориентироваться в пространстве и снова покачнулся. Звон цепи, за которую он держался, казался таким оглушительным. Оглушительным было и собственное дыхание. Сердце билось, как сумасшедшее. Упражнения из югических трактатов помогали плохо. Внизу голубым огнем горел стеклянный шар, будто пузатое привидение. Заиграл граммофон. Но хитросплетению нот не удалось заглушить слышимые щелчки рубильников. Топот по сцене, перешептывание за кулисами. Там расхаживали те, кто управлял эффектами спектакля. Слабо вспыхнули софиты на сцены, расположенные от профессора на расстоянии вытянутой руки. Принесли ширму, долго натягивали вокруг нее темные занавески. Потом в квадрате сооружения кто-то встал с распростертыми руками неподвижно, как театральное дерево. Устал так стоять в холостую, медленно опустил руки. На некоторое время опять затушили софиты. А когда они зажглись, Актер за ширмой чуть отогнул занавеску, выглянув в зал. «Раз, два, три, четыре, пять, десять, одиннадцать», – заговорил он. грыних узнал по голосу Пети. Стажер пытался гнусавить и зачем-то заикаться. Голос записывать на пластинке не стал. Статиста выпускать тоже. Надел шляпу и прицепил к поясу бутафорскую саблю. «Где тринадцатый? Где тринадцатый? Черт меня раздери!» «Пропустили тринадцать человек сегодня в зал», – разгневанно прокричал он, отскочив от занавески в центр шатра. «Сейчас же войди, или я собрание объявлю закрытым. Я не потерплю беспорядков». Прибывшие чуть всполошились, стали оглядываться. Гренних быстро пересчитал маски, обнаружив, что их вдруг стало двенадцать. «Тринадцатый!» – визжал Петя. В голосе его дрожали ярость и сила, которых никогда Грэних от него не слышал. И как он не боялся, что это навредит его репутации комсомольца и студента медицинского вуза. Он уже допустил солидный промах. Смерть Лиды на глазах режиссера и нескольких актеров. Один из толпы бесят, что сгрудились у правого прохода на сцену, дальнего от Грэниха, подбежал к занавескам, нырнул к нему и что-то тихо произнес на ухо. «Тушите свет! Все вон!» тотчас же отозвался Петя. «Нет, погодите!» В зал вбежала Коломбина, голос ее был сиплым после отыгранного спектакля. грыних сразу узнал Риту под низко опущенным на глаза капюшоном накидки. Поспешно перебирая башмачками, придерживая пеструю в ромбах юбку, она пронеслась стрелой между рядами кресел и, остановившись в нескольких шагах от сцены, драматично упала на колени. От быстрого бега капюшон ее скатился на плечи обнажив белый паричок и лиловую бархатную полумаску на старательно выбеленном лице. Что это она затеяла? Зачем ты выходила из зрительного зала? Реплика Пети не была запланирована им, сорвалась с уст невольно под напором клокочущих чувств. Он даже голос менять не стал и не заикался. Я не решалась. С каким-то нарочитым драматизмом отозвалась Рита. Мы и занимаемся здесь тем, что попытаемся излечить нерешительность и страх». Петя помнился и опять заговорил не своим голосом. Кажется, он намеревался создать ложную примету, говорящему за ширмой, чтобы потом за счет нее попытаться уверить всех, что он сам лично в спектакле участия не принимал. И в случае чего искали человека с заиканием. «Мы сами для себя причина неудач». От того, что не способны проявить волю и смотреть своим страхом в глаза. «Я готова попробовать еще раз. Я предупреждала, что у меня не получится. Но я стараюсь, стараюсь!» Надрывно бросила она. «Какая-то плохая пьеса, ей-богу!» Подумалась Грениху. Он приподнялся на носочки, заглядывая за угол свисающих перед ним задников декораций, чтобы лучше видеть преклонившую колени тощую фигурку она что то прятала под полой плаща ты готова вернуться в портер да петя дождался когда она сядет сделал пол оборота к толпе бесов и взмахнул рукой свет погас Грыних услышал скрежет снизу точно кто-то крутил огромный механизм с толстой железной цепью какие используют для подъема мостов в средневековых фортификациях механизм на мгновение замолк следом вновь Заухал и заохал. Привыкшие к темноте глаза Грениха различили тени внизу. Светящийся шар делал пространство сцены светлее. Кажется, установили за ширмой кресло и поставили керосиновую лампу. Одна из теней уселась в кресло, другая подобралась к краю сцены и снова принялась изображать дерево, воздев руки. Рубильник щелкнул, колени Грениха предательски подогнулись. Он невольно смежил веки, яркий свет иглами впился в глаза. Когда зрение привыкло к освещению, опять увидел Коломбину, которая стояла на прежнем месте, выставив перед собой пистолет. «Отойди в сторону, клоун!» – грубо бросила она. Петя замер за ширмой. Их разделяли белое полотно и высота сцены. Гренних попытался разглядеть человека, появившегося сидящим в кресле но видел лишь его затылок. Темные, всклокоченные волосы. И будто его, Грейниха, плащ тренчкот причем того же болотного цвета. За плотной тканью ширмы и из-за света лампы, зажженной внутри для того, чтобы создавался эффект театра теней, актеры не могли видеть Риты с оружием. Зато она прекрасно видела их силуэты. Тот, что был в кресле, настороженно выпрямился и громко молвил голосом Пети. Коломбина, да дорогая, что за шутки? Иди сядь. Ничего не понятно. Что за дела? Гренник пригляделся к человеку, что стоял за ширмой, разведя в сторону руки. До него дошло, пока был потушен свет. Петю заменил статист, видимо Кратков, а сам Петя нацепил парик, тренчкот и сел в кресло. Петя, не дури, отойди в сторону. Рита махнула пистолетом. У Грэних осталось сердце. Это был Браунинг. Неужели он оставил его в квартире у Риты сегодня утром? Не дыша, Грэних сунул руку во внутренний карман пиджака. Пальцы нашли твердую сталь оружия. Но подозрительная выпуклость заставила его похолодеть. По загривку будто кто пустил электрический ток. Он вынул револьвер и невольно отпустил цепь, за которую держался. Слепую... Дрожащими пальцами он ощупал оружие. Барабан, тонкая ручка с деревянными щечками, узкий ствол. Это был наган. Рита подменила ему оружие. Заменила Браунинг чьим-то чужим револьвером. А он и не заметил Ох, Просто хлопнул рукой, проверил, наместили, а заглянуть в карман не догадался. Весь день с чужим оружием проходил. Грыних осторожно отвел барабан в сторону, попытался поймать луч света, льющийся из-под шторы. Высыпал на ладонь патроны. Холостые. Что за подлость? Но разве не было твое здесь пребывание добровольным? Петя встал с кресла, приблизил лицо в маске к полотну, надеясь разглядеть Риту. Разве кто причинил тебе зло? Мы лишь пытались по помочь. Петя, я не с тобой говорю. «Замолчи хоть на секунду». Она сделала паузу и выкрикнула почти так же резко, как во время спектакля. «Ты! Ты умом тронутый! Имени твоего называть не стану. Но ты будешь расстрелян. Слышишь меня? В зале милиция. Выходи за ширмы с поднятыми руками. У меня пистолет». Петя что-то шепнул актеру, и тот начал размахивать руками. «Да дорогая, любезная». «Сообразительная Коломбина», – заговорил Воробьев. А актер пытался попадать жестами в тон его слов, делая это вполне убедительно. «У тебя возникнут трудности, если ты, поддавшись мимолетной слабости, испортишь нам исследовательскую работу. Мы ничего не сделали. Милиции не боимся. Нас не в чем упрекнуть. Все эти люди пришли на сеанс добровольно, как явились бы на спектакль или к профессору на прием». «Вы сами дали согласие на то, что...» Внезапный выстрел оборвал его голос. С громким «А!» Петя повалился назад, на спинку кресла, схватившись за бедро. Статист сорвал с себя шляпу, повязку с глаз, задел ширму рукой. Ширма повалилась на них. На плотной ткани стало растекаться пятно крови. Петя совершенно скрылся из виду. Но видно было, как актер пытается поднять его и одновременно скинуть с себя натянутое на две палки полотно. Наконец ему удалось чуть приподнять ширму. Петя со стоном скатился с кресла на пол. С него слетела маска, парик, обнажилась голова, обтянутая мелкой сеткой. Пуля, траектория которой шла под углом к жертве, попала в его левое бедро. Рита целилась сначала в сердце, держа револьвер высоко поднятым но вдруг передумала, опустила ствол ниже и пальнула в пах. Грених видел, как левая штанина и пола Пети окрасились алым. Кровь полилась рекой. Скорее всего, была задета бедренная артерия. Если ее не затянуть жгутом, тот умрет от кровоизлияния. Тем временем в зале за Ритой фигуры в масках повставали, всполошились, вскочила фигура индийского раджи, Он резким движением содрал с головы челму и маску во все лицо. Грених со вздохом облегчения узнал старшего следователя. Тут же метнулись к сцене призрак, через голову стягивающий простыню, под которой был черный френч и кавалерийские шаровары агента угрозыска. И епископ, вмятая из куфьи и развивающийся мантии. Фролов, куртки нараспашку. Всем оставаться на своих местах, мезенцев, выпростал руку с наганом, но никто его не послушал. Последние из членов общества всполошились. Кто-то стал протискиваться меж стульями к выходу, кто-то заметался, не зная то ли бежать, то ли идти за кулисы. Сразу стало понятно, кто статист, а кто оказался здесь по воле злого случая. Коломбина бросила взгляд за плечо и тотчас повернулась к сцене. Бах-бах-бах-бах! Выпустила почти весь магазин, куда-то в пространство сцены. Да так скоро, что Грених не успел понять, в кого именно она полила. Кто-то из актеров за занавесом тоже получил порцию свинца, принялся громко орать. Петя оттолкнул от себя ширму, его статист лежал ничком. Рита поднесла к своему виску дуло. Мезенцев налетел на нее сзади. Потух свет, кто-то догадался выключить рубильник. И в ту же секунду раздался еще один выстрел. В зале воцарилась паника. Крики, стоны, вздохи, брань, топот наполняли темноту, превращая зрительный зал в адовый котел. «Стоять!» — хрипел потерявший контроль мезенцев. «Всем стоять!» «Убила! Она его убила!» — визжал Мирхольд. Тут же кто-то колотил по сцене чем-то тяжелым. «Люк! Спустите мне люк!» — стонал Петя. «Кто-нибудь внизу!» «Решетин, беги за подмогой! Фролов, за доктором! Живо, живо, живо!» Сипло орал следователь. Все кричали почти что одновременно. И Грениху на силу удавалось расчленить фразы друг от друга из общего гвалта. Заскрипел под полом механизм. Петя был услышан. Он намеревался бежать через трюм, соединенный с подвальными помещениями театра. В темноте он только навредит себе. Рана не даст ему далеко уйти – даже если под полом ему окажут своевременную помощь. Грених двигался по мосту в обратном направлении. Время, казалось, замедлилось. Он то и дело останавливался и, задерживая дыхание, прислушивался к шуму убегающих актеров. Снизу продолжал раздаваться топот, изредка перешептывание, стоны раненых, вперемешку с проклятиями, мольбы поторопиться, лязг механизма. Все еще спускали люк. Что в это время делали Рита с Мезенцевым, было непонятно. Но их голосов Грених уже не слышал. Мезенцев, отдав приказ своим агентам, будто испарился. «Петя!» — вскричал Грених, едва его нога ступила на пол. «Петя, дурень! Остановись!» Профессор выпростал в темноту руку, направился на шум и на светящийся шар, пробираясь к люку, надеясь поспеть до того, как его станут поднимать. Он нащупал кресло, попал рукой во что-то мокрое, чертыхнулся, споткнулся о поваленную ширму, упал, стал щупать пол, нашел край отверстия. В слабом сиянии фосфоресценции, исходящей от шара, он различил под полом кого-то, лежащим бесформенной массой. Наверное, это был мертвый статист. Еще кто-то вращал ручку механизма. — Петя, ты погибнешь, дурья твоя башка, если не остановить кровь в ответ лишь сверкнули два глаза будто принадлежащие хищному зверьку Летучие мыши крысенку и тотчас исчезли в темноте люк с равнодушным лязгом встал вровень с полом воцарилась мертвая тишина петя поздно прятаться все равно я тебя уже видел теряя терпение крикнул грэнихх опустив лицо к полу а потом совсем мочи ударил кулаком в доски сцены и замер прислушиваясь к звукам. Но кроме собственного сиплого дыхания и сильного сердцебиения слышно ничего не было. Он вытер испачканную прежде в крови и соднящую от удара ладони плащ, поднял голову, пытаясь различить кого-нибудь в портере. Мезинцев позвал Гренних, начиная чувствовать себя в кромешной тьме совершенно беспомощным. «Рита! Фролов!» Никто не ответил. «Театр вымер». Грыних стоял на коленях посреди пустоты и темноты один. Он позвал еще раз, но ответом было его собственное эхо. За какие-то десять минут все успели разбежаться. Но не мог же пропасть следователь, явившийся сюда разоблачать гипнотизера. Где агент Угро? Где Фролов? Куда угодил последний Ритин выстрел? Попала ли она себе в голову? Успел ли Мезенцев выдернуть из ее руки пистолет? Его пронзила ужасающая мысль. Рита ведь целилась вовсе не в Петю, а в него, в Грениха. Она к нему обращалась, продолжала верить, что за ширмой в кресле сидел Константин Федорович и сам производил гипноз. Она явилась убить его, безжалостно прикончить. Она спустила в ширму пять пуль – какая, оказывается, она глупая, суетливая психопатка. Но последние два патрона она приберегла для себя. Перед глазами пронеслось доли секундное воспоминание, дуло у ее виска и налетевший сзади мезенцев, который, возможно, спас ее от попытки самоубийства или не спас. Поднявшись, оглушенный сим открытием, грэних отправился за кулисы искать трещащий во тьме хриплыми звуками распределительный щит. Это была сложная система реостатов, реле и рубильников. На ощупь он щелкнул одним из них, засветил рампу, следом люстры, софиты и вернулся оглядеть место крушения. Под сценой, где стояла Рита, было пусто. Крови немного, зато ее оказалось полно на сцене. Залитый кровью пол, пять круглых дыр в полотне ширмы, разбитая керосиновая лампа, Поваленное кресло было пробито, пуля утонула в мягкой спинке. Отверстие расходилось фантастическим цветком с лепестками, украшенными алыми брызгами, все кругом в багровых отпечатках ладоней. Еще две пули улетели вглубь сцены, там были части декораций, которые не поднимали на цепях к потолку, они крепились к полу. В картонных щитах с изображением мраморной лестницы зияли две пулевые дырки. Одна из пуль пробила задний занавес, отгораживающий сцену от кулис. Грэнних нырнул под него и нашел пулю, расплющенную о металлическую колонну. Он спустился со сцены, подобрал стрелянные гильзы. Да, скорее всего, стреляли из его браунинга. Калибр 7,65 мм. Оглушенный он еще долго стоял и смотрел то на поваленное кресло, то на дырки в декорациях, то на расплющенную аметаллическую колонну пулю и золотистые цилиндрики гильз в ладонях, не зная, что теперь делать.